В Бостоне. Но возвращаюсь к рассказу. Приехав в Бостон, мы остановились в гостинице «Шаратон», из окна которой видны были три скрещивающиеся внизу хайвея. Их монотонный, ни на секунду не смолкающий гул мешал заснуть. На следующий день должен был прийти трак с нашими пожитками. С утра к дверям гостиницы подкатил наш хозяин по имени Виталий и повез нас в заглазное снятый нами дом. Оказалось, что бывшие жильцы, на смену которым мы прибыли, молодая пара из Израиля, еще не съехали. Они лениво собирали вещи, принимали душ, бросая большие мокрые махровые полотенца прямо на пол ванной демонстративно не заботясь об их дальнейшей судьбе. Точно к пяти часам прикатил гигантский трак-птеродактиль. Из него вышел улыбающийся темнокожий водитель, правда, через секунду он поспешил назад в кабину с выражением ужаса на лице. Его испугала маленькая злобно лающая собачонка, принадлежавшая израильтянам. Странно, но высоченный водитель боялся собак. Воспользовавшись некоторой суматохой, я решила осмотреть окрестности. Дорога вела от дома к реке, река лежала подо льдом, ее противоположный крутой берег с ухоженными разные конфигурации высоты кубиками домами неуловимо отличался от привычных для глаза избушек вдоль русских берегов. Это был другой берег и другая река, позднее я узнала ее название – Чарльз Ривер. В наступающих сумерках в свободной от льда водной прогалине у противоположного берега мне померещились два белых лебедя. Я оглянулась на присыпанные снежком сосны и елки, обступавшие берег, вдохнула идущий от них слабый хвойный запах. Когда я подошла к дому, хозяин громко рассказывал, что Рена, израильтянка, каждый день ездила в даунтаун в центр Бостона, чтобы гулять и делать покупки. Мама Мия, имея, имея такое райское местечко для прогулок, ездила в кишащий машинами центр. У Меня била неостановимая дрожь, пальто не спасало, вокруг было столько холодного, острого и влажного февральского воздуха, что грудная клетка не могла его вместить. И как же я была счастлива, что вокруг столько холодного, острого и влажного февральского воздуха. По прошествии времени думаю, как хорошо, что новая жизнь началась у нас с необыкновенного места». носящего название «Ньютон». Городок этот входит в Большой Бостон наряду с Брайтоном и Бруклайном. Непопадимый в Бруклайн, да не обидится на меня его жители, к тому же в Бруклайне и симпатичные уголки, нас окружала бы обстановка замусоренного провинциального городка с нелепо огромными разноцветными вывесками на серых фасадах унылой двухэтажной застройки. Фамилии на вывесках были часто еврейские, дома перемежались с синагогами и с кошерными кухнями, так что было впечатление, что ты попал в оставшие из праха еврейское местечко позапрошлого века. В местечко мне не хотелось, было оно мне даже не симпатично по всем пунктам, и прежде всего эстетическому. Наш Ньютон с его официальным названием Garden City, город-сад, Словно выпал из моих детских грез и сновидений, со своими домиками-виллами, благодаря хайлмистому рельефу, слегка приподнятыми над уровнем земли, в окружении щегольски подстриженных кустов, причудливых деревьев, веселых лужаек и газонов, этот нарядный фронтоватый город мог показаться посланным нам судьбой. У американцев нет обыкновения окружать свой дом мощным забором с гвоздями и проволокой. Дома и газоны Ньютона мирно перетекают в другие дома и газоны. На цветущие кусты и пышные цветы возле входной двери можно и должно любоваться. «Уж не этот ли город-сад?» – приходила в голову естественная мысль. Строили и так и не достроили на российской земле рабочие из известного стихотворения Маяковского. Те, что лежа под старую телегу, мечтали, что через четыре года здесь будет город-сад. Ошибались, не смогли построить. Я не видела в России таких городов, как этот, носку зеленых, ухоженных, знающих себе цену. Может, именно из-за него, города-сада, которого мне так не хватало в России, я и полюбила Америку.